Поездка в б е л и с заняла четыре дня. Андрею пришлось оформить массу документов и в итоге переоформить компанию на одного из юристов Пембертона, который будет заниматься ее дальнейшей ликвидацией. Перед этим он все же успел запросить в банке выписку обо всех движениях по счету за весь период существования компании. По возвращении он снова встретился с Александром. Встреча, как и прежде, происходила у Лизы дома. Александр к тому времени уже получил от Мета требуемые документы. Ему хватило одного взгляда на выписку Андрея. «Нихрена у вас обороты!» «Ну вот», – он, казалось, даже обрадовался увиденному, – «посмотри. Это список кредиторов Ньюдаун, расположенный в порядке убывания. Сверху самый крупный». Александр передал Андрею несколько скрепленных степлером листов бумаги. На первом листе в самом верху списка красовалась компания с хищным названием Alligator Investments Limited. Компания с таким же названием значилась одним из получателей денег со счета бывшей компании Андрея. «Совпадение?» – тон Александра был неуместно ироничным. «Не думаю». выдавил а себя п о б л е н е в ш и й Андрей. Лиза испуганно переводила взгляд с одного на другого. «Это значит...» «Это значит, что Пембертон является крупнейшим кредитором компании. Уверен, еще часть долгов оформлена на другую его компанию, и, возможно, не одну. Но того, что мы видим здесь, уже достаточно», – протянул Александр. «Достаточно для чего?» – испуганно спросила Лиза. «Чтобы загнать компанию в банкротство и затем выкупить ее активы на торгах, сохранив при этом деньги». По сути, он их просто переложит в другой карман. «Может, мне все же принять предложение Мэтта? Мне много не надо. Я даже не знаю, что мне с десятью миллионами делать». «Не торопись», — ответил г р а н б е р г «Мы еще повоюем. И дело не в десяти миллионах, а в том, что эта компания построена на достижениях твоего отца, и без них не стоит ни гроша. Я уже молчу о том, что твой отец сделал для этого ублюдка и его дочери. Это не оценишь никакими деньгами. А он себя так ведет... При этих словах Лиза отвела взгляд и в очередной раз поправила слуховой аппарат. «Бедная Лиза», – подумал Андрей. «Для Кэтринс е р г е й целый искусственный мозг изобрел. Даже если ничего не получится, это уже огромный шаг. А что от него осталось ей?» Слуховой аппарат да акции компании, которую Пембертон держит в ежовых рукавицах.